Селестина Нэнси Лок приехала на следующий день. Она хотела повидать Элвину и, узнав, что у нас урок верховой езды, присоединилась к нам. «Сейчас, Илвина, мы проведем маленькую репетицию», — сказала я. «Посмотрим, сможешь ли ты удивить мисс Нэнси Лок, как хочешь удивить отца». В тот день мы должны были практиковаться в прыжках через барьеры и направились в поле за деревней. Селестина была поражена успехом Элвины. «Да вы просто волшебница, мисс Лей. Наблюдая за девочкой, которая пустила лошадь галопом через поле, я сказала, «Надеюсь, ее отец будет доволен. Она будет участвовать в одном из видов соревнований. Уверена, он будет в восторге. Пожалуйста, не говорите ему ничего об этом заранее. Мы хотим сделать ему сюрприз». Селестина улыбнулась мне. «Он будет вам очень признателен, мисс Лэй, я уверена». Она продолжала доброжелательно улыбаться. Внезапно она сказала, «Мисс Лэй, я хотела бы поговорить с вами о моем брате и хотела бы конфиденциально поговорить о Джессинте». Я слегка покраснела и рассердилась на себя за это. «Я знаю, что он подарил вам свою лошадь, и вы вернули ему подарок». «Вернула, потому что это слишком ценный подарок, чтобы я могла его принять», — сказала я. «Конечно, вы правы. Боюсь, он об этом не подумал. Он очень щедрый и переживает, что обидел вас. Пожалуйста, передайте ему, что я совершенно не сержусь на него, но если он немного подумает, то поймет, почему я отказалась. Постараюсь ему объяснить. Он восхищается вами, мисс Лей, но есть еще одна причина, почему он хотел подарить вам свою лошадь. «Ему хочется, чтобы у Джи Синты был хороший хозяин. Вы знаете, что он собирается покинуть Англию?» «Да, он упоминал об этом. Он распродает свою конюшню. Я оставлю себе пару лошадей, но держать их много для меня одной нет смысла. Вы правы. Увидев вас верхом на Джи Синте, он решил, что вы будете ее достойной хозяйкой. Именно поэтому он хотел отдать ее вам». Он очень любит эту лошадь, еще бы. Мисс Лей, вам хотелось бы иметь такую лошадь? Конечно. А если я спрошу у Конана, можно ли держать ее для вас в его конюшнях, что вы скажете? Вы очень добры, мисс Нэнси Лок, сказала я взволнованно. Я ценю ваше желание и желание вашего брата доставить мне удовольствие, но я не хочу, чтобы мне делали одолжение подобного рода. У мистера Тремелина и так большая конюшня. Мне бы очень не хотелось, чтобы ради меня делалось исключение. Вы очень решительны и горды, сказала она. Она наклонилась в седле и дружески дотронулась до моей руки. В ее глазах блестели слезы. Она поняла, что я боролась за свою гордость, потому что гордость была моим единственным достоянием. Мне она показалась доброй и внимательной. Мне стало ясно, почему они с Элис были подругами. Наверное, я тоже смогу с ней сблизиться, так как она никогда не напоминала мне о моем положении в этом доме. Позднее я расскажу ей все, что знаю об Элис. Недаром ее брат сказал как-то, что я похожа на ежа. Не сомневаюсь, что Селестина Нэнсилок примет мою дружбу. Тем не менее, я не желала рисковать. Элвина подъехала к нам. И Селестина похвалила ее. Потом мы вернулись в Маунт Мелин и стали пить чай, который нам приготовили в Пуншевой. Я чувствовала себя легко и радостно. Какой счастливый день, подумала я. Конан Тремелин вернулся домой вечером накануне праздника. Это было даже хорошо, что он не приехал раньше, потому что Элвина очень волновалась перед состязаниями. Я должна была участвовать в соревновании, где очки начислялись в основном за умение прыгать через препятствия. В этом виде программы женщины выступали наравне с мужчинами. Тепперти, узнав, что я тоже в числе участников, категорически возражал, чтобы я выступала на Дионе. «Что вы, мисс», — сказал он твердо, — «если бы вы не отказались от Джесинты, приз наверняка был бы ваш». Эта кобыла стоит всех остальных вместе взятых, и на ней, мисс, вы точно победили бы. В старинаде он не так уж плох, но для состязаний не годится. Почему бы вам не взять пирата? А мистер Тремеллин не станет возражать? Теперти подмигнул. Нет, возражать он не будет. Он поедет на майском утре, а вы возьмете пирата. Если вдруг хозяин прикажет мне, оседлайка, тэперти пирата», хорошо, я это сделаю, и тогда вам, мисс, достанется майское утро. Хозяину будет очень приятно, если его лошадь возьмет приз. Я согласилась с предложением тэперти, потому что страстно желала показать Конану Треммелину, на что я способна. В конце концов, я учу его дочь ездить верхом. И имею право с разрешения его старшего конюха выбрать себе лошадь. Вечером, накануне состязаний, я подарила Элвине брошь. Она была в восторге. «Это же кнут!» — воскликнула она. «Мы приколем его тебе на шарф», — предложила я. «Надеюсь, он принесет тебе удачу». «Конечно, принесет, мисс. Я в этом уверена». «Не слишком на него рассчитывай. Помни, удача улыбается лишь тем, кто ее заслужил». Потом я процитировала наставление, которое когда-то слышала от своего отца. «Не теряй головы. Сиди прямо, смотри гордо. Пятки и подбородок опусти вниз. Когда будешь прыгать через барьер, помогай принцу», — добавила я от себя. «Я все помню. Волнуешься? Время тянется долго. Оно побежит быстрее». «Перед сном». Когда я зашла к ней пожелать спокойной ночи, я нарочно задержалась, и мы поболтали о завтрашнем дне. Она была взволнована, и я, чтобы девочка успокоилась, велела ей закрыть глаза и постараться заснуть, чтобы завтра быть свежей и полной сил. «Но как можно заснуть, мисс, если сон не идет?» В этот момент я поняла, как много мне удалось добиться. Всего несколько месяцев назад, когда я впервые вошла в этот дом, Элвина боялась подойти к лошади, не говоря уже о том, чтобы сесть верхом, а сейчас она с нетерпением ждет начала верховых состязаний. Это, безусловно, замечательно, что у нее появился интерес к лошадям, но мне бы хотелось, чтобы этот интерес был не только из-за ее желания угодить отцу. Для нее самым важным было добиться его похвалы, и это все осложняло. Я пошла к себе в комнату и вернулась с томиком стихов «Лонгфелло». Присев рядом с ней на кровать, стала читать вслух песню о Геоватте, зная по собственному опыту, как успокаивает плавный ритм этого повествования. Когда у меня бессонница, я читаю наизусть гаевату, и тревоги и волнения отступают, а мое воображение переносит меня в первобытный лес, туда, где шум ревущей реки гулко отдается от скал. Слова слетали с моих губ и превращались в образы. Я видела, что Илвина забыла о завтрашних состязаниях, о своих страхах и надеждах. Вместе с маленьким Гаеватой сидела она у ног, добрый накомис, пока, наконец, не уснула. Проснувшись на следующий день, я заметила, что ночной туман проник ко мне в спальню. Встав с постели, я подошла к окну и посмотрела в сад. Кое-где туман еще окружал пальмы, а на пушистых ветках вечно зеленых пихт поблескивали капельки влаги. «Надеюсь, что он скоро рассеется», — сказала я самой себе. Но время шло, а туман упорствовал, и в доме взволновались слуги, думая о празднике. Почти все собирались пойти посмотреть на выступление. «Так всегда бывает», — сказала мне Кити, — «потому что хозяина каждый год выбирают в судьи, а Билли Тригой и другие молодые конюхи участвуют в соревнованиях». «Хозяин всегда очень доволен, когда побеждают его лошади», — добавила она. «Но к своим он гораздо строже, чем к другим». Сразу после завтрака мы с Элвиной отправились туда, где проводились соревнования. Она на принце, а я на пирате. Какое наслаждение снова сидеть на хорошей лошади! Меня так же, как Элвину, охватило сильное волнение. Мне тоже не терпелось блеснуть перед Конаном Тремелином. Соревнования проводились на большом поле, вблизи от деревенской церкви, и когда мы подъехали, там уже собралось много народу. Здесь нам пришлось разлучиться с Илвиной, потому что соревнование, в котором участвовала я, как выяснилось, было одним из первых. Открытие праздника намечалось на четверть третьего, но, как всегда, задерживалось. Было уже двадцать минут, а мы все еще ждали начала церемонии. Туман слегка поредел, Но день все равно был пасмурным. Свинцовое небо казалось тяжелым, и все вокруг подернулось влагой, сильно пахло морем. Оно было спокойным, но чайки кричали как-то особенно пронзительно и тоскливо. Конан приехал вместе с другими судьями. Их было трое, все местные помещики. Как я и ожидала, Конан был на майском утре, ведь пират достался мне. Деревенский оркестр заиграл старую Карнуэльскую воинственную песню, которую дружно подхватили все присутствующие, пели стоя, и слова песни далеко разносились над полем. В толпе я с удивлением заметила маленькую Джилли, которая пела вместе со всеми. Она стояла рядом с Дейзи, и я надеялась, что та позаботится о девочке. Джилли тоже увидела меня, но когда я помахала ей, тут же опустила глаза. Тем не менее, я успела заметить ее улыбку, и это мне было приятно. Я услышала за спиной звук копыт. Чей-то голос сказал, «Неужели это сама мисс Лей?" Я обернулась и увидела Питера Нэнси Лока. Он был верхом на Джесинте. «Добрый день», — ответила я, — и мой взгляд задержался на его лошади. Только не говорите мне, что и вы, и я соперничаем в одном и том же виде программы, — воскликнул Питер Нэнси Лок. У меня на спине красовался номер, прикрепленный одним из организаторов соревнований. — Вы тоже выступаете? — спросила я. Он повернулся, и я увидела, что у него тоже приколот номер. — У меня нет никакой надежды, — сказала я. — Из-за меня? — Из-за Джисинты, — ответила я. Мисс Лэй, У вас была возможность сегодня выступать на ней. Вы знаете, что вы наделали? В конюшне только и говорят об этом. Не все ли равно, о чем болтают конюхи? Мне нет, не узнаю вас. Вы всегда такая рассудительная. Гувернантка вынуждена прислушиваться к мнению всех без исключения. Вы необычная гувернантка. А знаете, мистер Нэнси Лок, небрежно заметила я. Мне почему-то кажется, что все гувернантки в вашей жизни необычны. Будь это не так, они, скорее всего, не оставили бы и следа в вашей душе. Пришпорив пирата, я оставила Питера Нэнси Лока одного и больше не говорила с ним до начала соревнований. Он выступал передо мной. Наблюдая за ним, я подумала, что они с Джесинтой как одно целое, кентавр. Кажется, так называется существо, у которого голова и плечи мужчины, а тело коня. Замечательно громко вырвалось у меня, когда, искусно преодолев все препятствия, он галопом объехал поле. На такой лошади каждый может победить, подумала я. Он закончил выступление под громкие аплодисменты. Мои аплодисменты были еще впереди. Я увидела Конана Тремелина на судейской трибуне. Пригнувшись к шее коня, я прошептала «Помоги мне, пират! Я хочу, чтобы ты победил Джесинту! Я хочу, чтобы ты выиграл приз! Я хочу показать Конану Треммелину, что я кое-что умею! Помоги мне, пират!» Конь напрягся и слегка подался вперед. Я знала, он услышал призыв в моем голосе. «Вперед, пират!» — шепнула я. «Мы должны победить!» Мы прошли дистанцию не хуже Джессинты. Я услышала гром аплодисментов, когда, закончив программу, покидала поле. Пришлось ждать, пока выступят все участники в этом виде соревнований. Я рада, что результаты решили объявлять в конце каждого вида. Намного интереснее узнать имена победителей сразу после выступления. Когда победителей объявляют только в конце состязаний, это снижает интерес и удовольствие зрителей. В этом виде первое место заняли сразу два участника. Леди и джентльмен, объявил Конан. Они набрали равное число очков. Это необычно, но я счастлив сообщить, что победителями стали мисс Марта Лей на Пирате и мистер Питер Ненсилок на «Джесинте». Мы подъехали к судейской трибуне получить свои призы. Конан продолжал. «Призом является вот эта серебряная ваза для цветов. Так как мы не можем разделить ее пополам, вазу получает леди». «Конечно», — сказал Питер. «А вы серебряную ложку», — сказал ему Конан. «Утешительный приз за то, что разделили первое место с леди. Нам вручили наши призы. Когда Конан передавал мне мой, он улыбался и был очень доволен. Великолепное выступление, мисс Лей. Я и не знал, что пират способен на такое. Похлопав коня по шее, я сказала, обращаясь скорее к нему, чем к кому-либо еще. Лучшего партнера нельзя и пожелать. Затем мы с Питером отъехали, держа в руках наши призы. Я вазу, а он ложку. Питер сказал, на Джесенте вам не было бы равных. Все равно мне пришлось бы соревноваться с вами, даже если бы вы были на другой лошади. Джессин-то выиграет любую скачку, только посмотрите на нее. Само совершенство, не так ли? Ну да что теперь говорить? Вы получили свою вазу. Я всегда буду думать, что она только частично моя. Составляя букет в этой вазе, вы всегда будете думать. Половина ее принадлежит тому человеку, как там его имя. Он всегда был со мной таким нежным, а я немного извительный к нему» как я сейчас раскаиваюсь в этом. Я очень редко забываю имена людей. К тому же в моем поведении не нахожу ничего достойного сожаления. Мне кажется, я знаю, как решить сложности с вазой. А что, если нам жить вместе в одном доме? Она займет в нем самое почетное место. Мы сможем называть ее наша ваза, и оба будем счастливы. Меня рассердило его легкомыслие. «Мы вряд ли будем счастливы в чем-либо другом», — сказала я и уехала. Мне хотелось быть рядом с судейской трибуной, когда наступит очередь Элвины. Я хотела видеть лицо Конона во время выступления его дочери. Хотела быть рядом, когда она получит приз, а в том, что она его получит, я не сомневалась. Элвина мечтала о победе и столько для нее потрудилась. Она без большого труда преодолеет барьеры. Когда начались простые соревнования среди восьмилеток младшей группы, я с нетерпением ждала появления Элвины. Я внимательно смотрела на маленьких мальчиков и девочек, но Элвины среди них не было. Соревнование закончилось, и объявили результаты. Элвина так и не появилась. Мне стало плохо от разочарования. Она испугалась. В последнюю минуту испугалась. Все мои труды напрасны. В решающий момент вернулись прежние страхи. Пока раздавали призы, я искала Элвину, но безрезультатно. Вот-вот должны были начаться соревнования для старшей детской группы. Тут меня осенило. Она вернулась домой. Я представила ее отчаяние. После всех наших разговоров и тренировок мужество покинуло ее в самый ответственный момент. Мой триумф теперь казался ничтожным. Мне захотелось уйти и поскорее найти Илвину, успокоить ее, потому что ей, конечно, понадобится мое сочувствие. Я вернулась в Маунт мелин расседла в пирата, быстро вытерла его, налила воды, положила сено в стойло и направилась к дому. Я зашла с заднего крыльца, дверь была открыта. В доме было очень тихо. Я догадалась, что кроме миссис Полгрей все на празднике, а она, скорее всего, отдыхает в своей комнате. Поднимаясь по лестнице, я позвала Элвину. Ответа не было, и я бегом направилась в ее комнату через классную. Может быть, она и не возвращалась домой. Тут я вспомнила, что не видела принца в конюшне, но я не посмотрела его стойло. Я зашла к себе, и в раздумье остановилась у окна. «Вернусь назад», — решила я. Она, наверное, все еще там. Стоя у окна, я вдруг поняла, что в комнате Элис кто-то есть. Не знаю, почему я была в этом так уверена. Возможно, это всего лишь тень на стекле. Нет, там кто-то есть. Не думая, что я буду делать, если найду того, кто там прячется, я бросилась к комнате Элис. Мои шаги гулко отдавались под сводами галереи. Широко распахнув дверь в ее комнату, я крикнула «Кто здесь? Кто здесь?» Комната была пуста, но я заметила, как захлопнулась дверь в противоположном конце комнаты. Мне показалось, что это Элвина. Я была уверена, что нужна ей сейчас. Надо найти ее во что бы то ни стало, и страх, который овладел мной, вдруг исчез. Быстро пройдя через гардеробную, я открыла дверь в спальню, осмотрелась подбежала к окну и заглянула за шторы. Там тоже было пусто. Затем подбежала к другой двери и открыла ее. Увидела еще одну гардеробную, очень похожую на гардеробную Элис. Дверь в другом конце была приоткрыта. Я прошла туда и поняла, что это спальня Конана. На туалетном столике лежал галстук. Он надевал его сегодня утром. Поодаль я увидела его халат и домашние туфли. При виде его вещей я смутилась, понимая, что нахожусь в той части дома, где не имела права быть. Но ведь кто-то еще, кроме него, только что был здесь. Кто? Пройдя через комнату, я открыла еще одну дверь и снова оказалась в галерее. Никого. Кто же был в комнате? Элис? Кто? Элис? Может быть, это вы, Элис? Произнесла я вслух. Я поспешила в конюшню. Мне было необходимо вернуться и разыскать Элвину. Я седлала пирата и выехала из конюшни, как вдруг увидела Билли, тригая бегущего по направлению к дому. Задыхаясь, он сказал, «О, мисс, произошел несчастный случай, ужасный несчастный случай!» «Что?» — выдохнула я. «Мисс Элвина, она... она упала с лошади во время скачек!» «Но она же не участвовала в скачках», — закричала я. «Нет, она там была, во второй группе для восьмилетних. Продвинутый класс, барьер был очень высок, принц споткнулся и упал, они несколько раз перевернулись». На секунду я потеряла над собой контроль, закрыла лицо руками и застонала. «Они ищут вас, мисс», — сказал Тригой. «Так где же она?» Она лежит там, на поле. Ее боятся трогать. Они накрыли ее и теперь ждут, когда приедет доктор Пенгели. Они думают, что у нее несколько переломов. С ней отец. Он все время повторяет, где мисс Лей. А я видела, как вы уходили, так что прибежал сюда за вами. Наверное, будет лучше, если вы приедете туда, мисс. А то он постоянно про вас спрашивает. Я развернулась. И поскакала как можно быстрее вниз по холму к деревне. И когда я ехала, то молилась или сердилась. О, Боже, пусть она поправится. О Элвина, маленькая дурочка, тебе надо было брать барьеры попроще. Он и этому бы обрадовался. Ты сможешь брать высокие барьеры на следующий год. О Элвина, бедное, бедное дитя. И потом. Это его вина. Это он во всем виноват. Если бы он был нормальным родителем, этого бы не случилось. Наконец я добралась до поля. Никогда не забуду того, что увидела там. Элвина лежит без сознания на траве, а вокруг нее столпились люди. В этот день соревнований больше не было. В какой-то момент я ужаснулась, что она разбилась насмерть. Когда Конан взглянул на меня, лицо его было сурово. «Мисс Лей, проговорил он, — «рад, что вы пришли. Произошел несчастный случай. Элвина...» Не обращая на него внимания, я встала на колени подле нее. «Элвина, Элвина, дорогая моя!» — шептала я. Тут она открыла глаза. Сейчас она не была похожа на мою надменную ученицу. Сейчас она была просто потерянным и испуганным ребенком. Однако она улыбалась. «Не уходи!» — прошептала она. «Да! Я останусь здесь, с тобой! Ты ведь ушла!» «Прежде!» — прошептала она. И мне пришлось наклониться, чтобы разобрать ее слова. И тут я поняла. Она обращалась не к Марти и гувернантке. Она разговаривала с Элис.